«Большая дура!» — думал Хадас, разглядывая уходящую вверх титановую громадину. «И ведь она куда-то нацелена! Ведь не муляж же это!» Находящееся перед его носом порождение гигантизма было необъятно в ширину. Словно основание крепостной башни, оно заворачивало и заворачивало в обе стороны, создавая вместе с блестящими стальными стенами закругленный коридор. И уж совсем непредставимо оно уносилось ввысь. В узком пространстве шахты начисто отсутствовала перспектива, потому все большое автоматически становилось неизмеримым. «Какой же она все-таки длины, интересно?» продолжал размышлять Хадас. «Не может же она быть больше ста метров? Это же уму непостижимо! Или все-таки может?» Спросить напрямую он не смел. Ему строжайше запретили разговаривать с кем-либо из окружающих, за исключением своего постоянного гида статуса 9 по имени Хайк. А тот ясно дал понять, что даже употребление слова «ракета» с его стороны будет расцениваться как разглашение военной тайны, И подстрекательство к мятежу. Хадас наклонил голову и заглянул под основание. Там, наводя свои мощные жерла в темную узость газоотводящего ствола, громоздились более 30 сопел. Вот это да! И вся эта батарея должна будет работать согласованно, снова удивился Хадас. И все это чудо было разработано здесь, в отрыве от основной цивилизации донора, в условиях полного уничтожения всех завоеваний колонии. Хадас не знал характеристики топлива, но и вряд ли бы разобрался, предоставь ему формулы. Он не был химиком. Однако при таких сногсшибательных размерах эта многоступенчатая конструкция наверняка разгонялась до второй, а то и третьей космической скорости. Черт возьми, он обладал бесценной для базы Земли на Мааре информацией. Он обнаружил реального, до зубов вооруженного противника, технически способного вести агрессию. А там, в штабе астроадмирала Гельфердинга, продолжают планировать какие-то боевые операции против никому не нужных территорий и площадей вымершей местности, делая их мертвее царства Аида. За время своих экскурсий по подземному королевству Хадас не переставал дивиться технической сметке местных инженеров. Поражала способность сочетать крайний примитивизм с прорывами в выси техноэволюции. Но здесь, в этой выкопанной из глубины пусковой установки, он мог вообще не прикрывать рот от удивления. Однако, когда ему показали начальный этап перезарядки, и громада стального стакана стены принялась возноситься вверх, толкаемая системой сверхмощных паровых домкратов, Хадос едва не лишился речи. Там, за исчезнувшей железной преградой, громоздились разобранные на отдельные ступени сестры-близняшки Исполина. Он словно попал во внутренности огромного великанского пистолета. В его обойму. Перед ним, и вокруг него, громоздилась роботизированная система автоматической перезарядки баллистических ракет. Потеряно. Подобно муравью он шел за Хайком пялись на обтекаемые обводы. Он насчитал 4 повторяющихся сегмента каждого вида. Если бы первую снаряженную ракету запустили, предварительно распылив запирающий ее сверху многометровый слой нетронутой породы, то следом бы началось снаряжение аналогичной посланницы. Умные железные руки стали бы быстротечно скреплять последовательно подаваемые ступени, начиная с самой маленькой верхней, вознося ее постепенно выше и выше. Сколько бы на это понадобилось времени? Он спросил об этом, но ответом стало молчание. Ему показывали, чем располагают, не балуя пояснениями, но и за это можно было сказать спасибо что он и сделал.